Глава 15 Яркое солнце слепило. Я прикрыла глаза рукой, пытаясь рассмотреть хоть что-то. Но ничего не получалось. Свет не позволял рассмотреть ничего. Я чувствовала, что там, за плотной завесой ярких лучей, происходит что-то важное. Я пошла вперед, двигалась практически вслепую, на ощупь, пока моих стоп Не коснулась что-то прохладное, мокрое, вязкое. Опустила взгляд на свои ноги. Темная, почти черная кровь. Она затягивала меня. Кровь манила, шептала, вынуждала зудить клыки. А горло вдруг сделалось сухим от пронзительной жажды. Я знала, кому принадлежит эта кровь. Хэлло. Я чувствовала его запах. Дивный, терпкий, сводящий с ума аромат. Слишком много крови. Она стремительно подбиралась к коленям. Еще миг, и я потону в ней. Яркий свет погас, и я поняла, что его источником было совсем не солнце, а сгусток энергии в форме шара. Шар затянула черным туманом. Наступил полумрак. Но я четко видела Хэла. Он стоял на коленях в центре просторного зала на каменном полу, склонив голову. Его темные волосы были черными от крови. Огромные рваные раны на запястьях. Из них струилась кровь. Еще одна рана на шее. Более опасная. Именно из нее вытекали жизненные силы моего вампира. Я закричала, но Хэлл не пошевелился. Его глаза были закрыты, а кожа на лице и руках невероятно бледная, словно снег. Хел! закричала я. Закашлялась, схватилась руками за свою шею. Казалось, будто сотни кинжалов острыми лезвиями спороли глотку. «Снежа!» «Все хорошо, девочка? Все в порядке?» Разобрала бормотание вампира. Сонно моргнула. Оказывается, я уснула в его спальне сразу же после ужина. Семир с телохранителем предпочли ночевать вне дома. И я понимала брата. Слишком сильно особняк пропах вампирами. Вот только я уже привыкла к их запаху, а мой брат оборотень нет. Это просто сон, пробормотала я, прекрасно понимая, что врала. Это не сон. Это новое пророчество, и мой дар ведьмы проявляется с удвоенной силой. Хочешь прогуляться? Предложил Хел, совершенно неожиданно для меня. Вампир был прав. Я теперь ни за что не усну, а лежать в его кровати чревато для меня. Пришлось соглашаться. Да и мне было интересно, почему этот дом раньше не обнаружили оборотни, ведь он, если я не ошибаюсь, расположился не так далеко от города, которым правил мой отец. Именно этот вопрос я и задала Хелворду. В ответ получился нисходительный взгляд и легкий щелчок по носу. И как с ним бороться, с этим древним князем? Правильно, нужно брать хитростью.